Глава 16. 8 июня. Суббота. Новость, что пробравшийся в дом человек пытался не выкрасть шкатулку, а вернуть, показалась Эмми грустной иронией. А ведь они с Артемом были близки к разгадке. Но разве можно было предположить такое? Ждать пришлось долго. Дольше, чем он ожидал. Когда перевалило за три часа ночи, Сергей Римский понял, что уже недалеко до рассвета, и пора бы довести дело до конца. Но в Наташиных окнах все еще горел свет. Тогда он решился проверить, вдруг она уснула со светом и вернулся к вашему дому. Но его ждала полная неожиданность. Наташа с окровавленными руками и испачканной одеждой выползла на крыльцо, прямо к его ногам. От испуга он выронил шкатулку, и украшения посыпались на пол. Едва подняв голову, Наташа отключилась. Самое нелепое, Римский утверждает, что она отключилась из-за того, что одно из украшений упало ей на макушку, мол, произошло это ровно в тот момент, как будто порезанных вен недостаточно. «Не так уж и нелепо», — смекнула Эмма. «Если речь о том самом украшении. Именно оно и могло стать причиной, по которой Наташе в ту ночь не удалось окончательно скрыться от демона. Когда проклятый колон коснулся Наташи, он получил шанс ее вернуть». Слух, конечно, наговорить этого не стало. Ко всему прочему, Римский испугался, решив, что подсыпанное в алкоголь вещество могло как-то повлиять на ее сознание и заставить причинить себе вред. Продолжал следователь. А также он не был уверен, успела Наташа его разглядеть или нет. Поэтому он не нашел ничего лучше, чем быстро собрать рассыпанное украшения и, не теряя больше времени, отвезти девушку в частную клинику к своему знакомому, хорошо заплатив, чтобы тот молчал рассказывал полковник Быков. Честно говоря, у нас имелись некоторые подозрения относительно римского с самого начала. Ведь тот заявил, что его видеорегистратор не исправлен, поэтому он не может предоставить записи, но ничего другого на тот момент против него у нас не было. А все эти адвокатские замашки несколько осложняли задачу и мешали надавить на него или загнать в ловушку. В ваш дом той ночью он сунуться так и не решился, а снаружи все следы смыл дождь. Но мы установили слежку. И когда в течение двух суток он не покидал свой дом, забили тревогу. К тому же коллеги Римского сообщили, что он не явился на важную встречу и не выходил на связь, что совершенно на него не похоже. При аресте его жены Анжелики дома у супругов была обнаружена ваша шкатулка с фамильными украшениями, после чего подозрения по отношению к Римскому укрепились. Хотя он умело имитировал крайнюю степень истощения и был увезен на скорой, капельницы с глюкозой и новые улики привели его в себя за считанные минуты. К тому же у его друга, директора клиники «Премиум Док», при новости об аресте моментально развязался язык. «Так мы и нашли Наташу». А дальше, как опытный адвокат и человек в целом не глупый, Римский и сам понял, что сотрудничество со следствием в его интересах, и поделился подробностями. Эмми стало немного стыдно, ведь она считала, что следователь бездействует, и нагрубила ему. Конечно, он не мог делиться подозрениями со всеми. Было непросто подобраться к именитому адвокату и все не испортить. А та его случайная фраза про возможность тереть данные с видеорегистратора оказалась не такой уж случайной. «То есть, если бы Римский сразу вызвал скорую, а не увез Наташу на своей машине, она могла бы сейчас быть в сознании?» – спросила Эмма. «Надеюсь, он будет наказан по всей строгости». Не могу дать однозначного ответа ни на один из этих вопросов. Первое одному небо известно. А что насчет второго? Наташа так и не притронулась к подброшенному напитку, и фактически Римский не имеет никакого отношения к ее травме, хотя и была совершена неудавшаяся попытка отравления. Плюс он оказал какую-никакую какую помощь, и в итоге во всем сознался. Довольно запутанная история. Думаю, его ждет долгое разбирательство» будет стараться увильнуть, использовать все возможные лазейки и смягчающие обстоятельства. Учитывая сокрытие информации о местонахождении Наташи, скорее всего, его действия будут проходить по 126-й статье о похищении человека. И, тем не менее, вряд ли ему дадут больше пяти лет. Но это лишь мои догадки. Что ж, ясно. Алика, ей что-то грозит? Она была в курсе его преступления? Нет, по показаниям обоих. Анжелика была не в курсе. А что касается ситуации с подвалом, следователь предварил ее следующий вопрос. На теле девушки обнаружены следы побоев, так что она тоже жертва, и ее действия могут трактоваться как самозащита. Если Римский не станет писать заявление на жену, а в его положении это было бы глупо, думаю, ваша соседка в скором времени поедет домой. Затем Эмма и Артем отправились в ОВД поговорить с Ликой, пока еще находящейся в изоляторе временного содержания. Когда они были в пути, позвонила Виолетта, узнать, как дела нет ли новостей. «Браслет, который ты мне подарила, ты ведь знала, что он значит?» Устала, спросила Эмма напрямую, неуверенная, стоит ли продолжать делиться с подругой личным. В трубке повисла тишина. «Я... ммм...» — замялась Виолетта. «Так все-таки знала», — произнесла Эмма помрачневшим голосом. «И что же он, по-твоему, значит?» — спросила подруга с неожиданно дерзкой и холодной интонацией. Ты понимаешь, что я могла погибнуть? Все это время я так страдала. Мучилась от бессонницы и кошмаров. Почти дошла до предела, а ты просто наблюдала, делала вид, что хочешь поддержать и помочь. Я верила тебе, Виолетта. Считала единственным близким человеком. А оказывается, я не просто осталась одна, а считала подругой предательницу. Хм, разве не странно было ожидать дружбы от меня? Ты настолько эгоистична, что всегда думала и говорила только о себе. Как тебе плохо, как тяжело все делать самой, как ты скучаешь по родителям, какие они были чудесны и как тебе их не хватает. Все эти твои детские воспоминания, как ножом по сердцу. Скажу честно, первое время, когда ты стала носить браслет и сходить с ума от кошмаров, я радовалась, ждала кульминации. Когда же ты вспомнишь все? Я мечтала посмотреть на твое выражение лица. Потом время шло, и мне тебе действительно стало жалко. Я прониклась к тебе, но останавливаться было поздно. Ты должна была узнать правду. Ты ведь сама хотела. Полагаю, раз уж до тебя дошло, что ты носила глаз предков, ты наконец все вспомнила. Только теперь ты меня снова ужасно бесишь, потому что, кажется, тебе до сих пор совершенно не стыдно. Ты совсем не раскаиваешься. Да что я должна была вспомнить? За что мне должно быть стыдно? Не сдержавшись, выкрикнула Эмма, и по ее щекам покатились слезы обиды за такую несправедливость, ведь она столько времени страдала по вине Виолетты, а теперь та вдруг пытается ее пристыдить. «Неужели нет? Наверное, это ничего для тебя не значит. Какая глупость, какая мелочь по сравнению с потерей твоих дорогих мамочки и папочки, которые убили моего отца!» Срывающимся голосом завопила Виолетта. «Что? Нет, не может быть», — пораженно прошептала Эмма. «Конечно! Ты так была погружена в саможаление, что даже ни разу не поинтересовалась, как погиб мой отец и почему мать спилась! Ты считала, что тебе хуже всех, ведь это он был тем самым водителем грузовика, который подрезали твои предки!» «Я... я думала, что ты не хочешь об этом говорить. Старалась не лезть в душу, если ты не готова. Ммм, как мило!» «Наверное, мне сейчас надо расплакаться. А ты знаешь, что вы с ним лежали в одной больнице в одном отделении? Я приходила его навещать и знала, что дочь виновных в аварии рядом. Они умерли легко, избежали ответственности. И все же я почти их простила. Мечтала лишь об одном, чтобы папа выжил. Только ты отделалась сотрясением и парой сломанных ребер. Ты выкарабкалась, а он нет. «А потом мы встретились в универе и оказались в одной группе. Это был мой шанс получить извинения, увидеть раскаяние или отомстить. Но ты ничего не помнила!» Ну как я должна была его вспомнить? Я ведь даже не видела его. Ты надеялась, что я что-то увижу глазами родителей? Но они погибли на месте!» Телефон задрожал у Эммы в руках. со тело трясло. «Твоя сестра видела. Да и ты, если бы хотела, увидела бы. Во время аварии, когда его забирала скорая». Ты или твои родители, кто-то из вас должен был. Да и меня ты тоже видела, когда я его навещала. Значит, тогда я была не в состоянии осознать. Отходила от шока и травм. Не знаю, сможешь ли ты понять, но мой отец и мама... Да, они стали причиной этой аварии, выехали навстречу, но виноваты не они. За эти дни здесь я многое узнала, многое произошло. Мне очень жаль твоего папу, он не должен был так погибнуть, но... В общем, поверишь ты или нет, на моей семье проклятие. «Нас преследует демон, он меняет людей и подчиняет себе их волю. И браслет, который ты подарила, помог ему добраться и до меня. Теперь я и те, кто рядом, тоже в опасности. Он может нас убить. Прекрасно!» Злобно усмехнулась Виолетта. «Разве это не здорово?» «Что?» «Не понимаю, еще переспросила Эмма. А ты до сих пор думаешь, что ваша жизнь ценнее, лучше, чем жизни других невинных людей, которые страдают и погибают из-за вас». Замечательно. Если ваша семейка передохнет и все это прекратится, будет просто замечательно. Сдохни, Эмма, последуй за своей сестрой, и всем станет легче. А если честно, знаешь, что я думаю? Дело вовсе не в прослете. Просто вы все чокнутые, и вам не место среди нормальных людей. Эмма молчала. Стало невозможно говорить. Более обиды парализовали все ее существо, будто ее только что прилюдно раздели, избили и бросили в ледяную прорубь. И все это сделал родной человек. «Эй, ты там?» — донеслось из динамика. Эмма не могла выдавить из себя и слова. «Прости, я...» Тихо прозвучало на том конце, но продолжение фразы Эмма уже не услышала, потому что Артем выхватил у нее телефон. «Хватит!» — твердо сказал он. «Хватит себя мучить. Есть вещи, которые нельзя уладить. Кое-что нужно просто оставить позади». Остаток пути ехали молча, и в глубине души Эмма была благодарна Артему, что он не стал лезть с вопросами и нравоучениями, не пытался отвлечь, а просто был рядом и дал ей прожить этот момент, собраться, ведь предстоял еще один непростой разговор. Вскоре их встретили холодно-бледно-зеленые стены казенного учреждения, которые так не подходили лики. Увидев эму в ВВД, соседка плакала извинялась, считая себя виноватой во всем, ведь это она взяла шкатулку, с которой все началось, и рада была бы вернуть. Но когда Наташа исчезла, побоялась признаться и попасть под подозрение. Лика и подумать не могла, что ее муж Сергей к этому причастен, только теперь осознала, почему он слетел с катушек и так ожесточился в последние дни. Он злился, считал, что жена толкнула его на этот шаг. Если бы она рассказала следствию, что шкатулка находится у них дома, все разрешилось бы гораздо раньше. Теперь действия и умозаключения Лики казались логичными. Выглядела и вела себя она вполне адекватно. Не было похоже, что демон мог находиться в ней. В любом случае, если и так, предстоящий ритуал должен был все исправить. Сейчас же перед Эмой находилась просто доведенная до точки кипения жертва абьюза. Ей стало жалко Лику, и она постаралась отбросить обиды. Кроме того, шкатулку вернули Эмми как семейную реликвию, представляющую собой определенную ценность. Артем вез ее домой уже затемно, и только тогда она вспомнила про ненакормленного почти целый день еши а еще о том, что в суете забыла принять таблетки. Но какая теперь у них потребность, если причину проблем со сном она носит у себя на руке? «Мы заберем песеля, и я отвезу вас обоих к себе. Не хочу оставлять тебя в этом доме». Безапелляционно заявил Артем. «Но почему?» Зеркала ведь больше нет, остались только осколки. Возражения не принимаются. Не могу оставить тебя там со всеми переживаниями, воспоминаниями, видениями и этим твоим глазом предков. Он кивнул на браслет. Хорошо. Я, наверное, слишком устала, чтобы спорить. Пробормотала она. Эмма открыла шкатулку и принялась рассматривать украшения. С сожалением покрутила в руках кольцо с красным камнем. Знать бы, какое из них подарено Василием. Здесь ли оно вообще? «Если верить тому, что я видела за зеркалом, это должен быть кулон. Но я готова пожертвовать всей шкатулкой, чтобы только избавиться от проклятия. Главное...» Она запнулась, вытянув цепочку, на которой болталось пустое крепление без подвески. «Только не это. А здесь явно чего-то не хватает. Ни одно, так другое». Выругавшись, дал свою оценку Артем. «Так, ладно, не волнуйся. Мы вместе поищем в доме, когда доедем. А пока поспи хоть немного, тебе надо отдохнуть». Эмма снова не стала возражать. Не было сил. Откинувшись кресле, она задремала, впервые за долгое время позволив себе расслабиться и положиться на кого-то другого. Что такое? Что-то приснилось? спросил Артем, когда Эмма всего через несколько минут резко подскочила с вытращенными глазами и уставилась в лобовое стекло. Я все поняла, таинственным голосом заявила она. Детская песенка, которая мне снилась, это подсказка. «У порога он стоит, у него в глазах блестит ярко-желтая луна, а рука даров полна. Знай, что он не человек. Это гномы! Один из садовых гномов!» «При чем здесь садовые гномы? У тебя случайно не поднялась температура?» Артем положил ладонь ей на лоб. Когда машина остановилась у дома, Эмма нетерпеливо выскочила наружу, словно не валилась с ног от усталости совсем недавно. Зайдя за калитку, она включила фонарик смартфона и пробежала по плиточной дорожке к дому. «Если он стоит у порога, значит, это один из тех, что ближе всех к крыльцу», — размышляла девушка вслух, поднялась по ступеням и включила свет. «Хочешь сказать, что демон вселился в фигурку гнома? Ерунда какая-то! С чего ты вообще это взяла? Потому что он не человек? Ну, никто ведь не человек, кроме человека. Может, это вороны или соседский кот? Они тоже могли стоять у порога». Тем временем Эмма наклонилась к тому гному, что сидел верхом на огромной тыкве с немного потертой, но все еще счастливой физиономией. Глаза не желтые. — Как же тогда в них должна блестеть луна? — Интересно. — А куда ты смотришь? — задумчиво спросила она и проследила за направлением взгляда разовощокой фигурки в красном колпаке. — На беседку? — Хм, а лучше бы смотрел на небо. — Я вам не мешаю? — поинтересовался Артем. — Нет, значит, не ты. Не обратив внимания, продолжала монолог Эммы и подошла к другой фигурке с противоположной стороны крыльца. Гном в синем колпаке держал в руках корзину с фиолетовыми и желтыми гроздями крупного винограда. Но тоже смотрел вовсе не на лунное небо, а, наклонив голову, с восторгом уставился на свое сокровище. «А рука даров полна!» — пролепетала Эмма и потянула руку к корзинке. «Как думаешь, желтый виноград может считаться похожим на Луну?» — обратилась она уже к Артему. «А?» «Что?» — не сразу понял он. «Ты опять что ли о той песенке?» Эмма провела рукой по гладким виноградинам из полупрозрачного полимера, и одна из них прокрутилась. «Кажется, я что-то нашла». «Подожди, а разве там не говорилось, что нельзя у него ничего брать?» «Не бери, не бери ни подарков, ни конфет». «Да, было такое. Но мы ведь берем не себе, а чтобы это уничтожить, к тому же нельзя считать подарком то, что давно принадлежит твоей семье». Эмма разогнулась, уже держа что-то в руке. «Видишь? Все в порядке». «Да что там у тебя? Может принести какой-нибудь пакет? Или у меня есть пластиковые стаканчики. Мне кажется, не стоит это долго трогать». Он скривился, словно Эмма выкопала дохлого червяка. «Лучше достань из машины шкатулку», — попросила девушка. «Ну, хорошо». Когда Артем вернулся со шкатулкой, Эмма вытащила пустую цепочку и попробовала приладить к ней находку. Овальный желтый камень и правда было трудно просто так заметить в гномьем бутафорском урожае тех же тонов. Должно быть, когда Римский уронил шкатулку и рассыпал украшения, камень отвалился и скатился с крыльца прямо в корзину. — Подходит! — воскликнула она, когда камень сел точно в ажурное крепление. — Серьезно? — Артем взял у нее кулон. — Только осторожно, не урони! Он плохо держится, — предупредила Эмма. — Что ж, удивило. Похоже на янтарь. Нахмурившись, сказал он и положил украшение обратно в шкатулку. «И все же лучше его не трогать лишний раз. Иди в машину, уже прохладно». Он скользнул взглядом по ее легкому платью. «Я соберу все, что осталось от зеркала, и вернусь. У тебя есть хозяйственные перчатки?» Эмма обрадовалась предложению, и ей самой расхотелось заходить в дом. «Да, на кухне, под раковиной. А как же еша «И его приведу». «И корм не забудь! Там же, на подоконнике!» Подожди! Что? Ключ возьми! В синей заводе у Артема был небольшой одноэтажный домишка в современном стиле, обшитый желтыми пластиковыми панелями. а Внутри кухня, гостиная, санузел с душевой. Вполне уютный и достаточно для одного-двух обитателей. В Спальню он учтиво уступил Эмме, одолжив ей свою футболку, а сам лег на раскладном диване. Она проснулась от того, что услышала скрип двери. «Эмма!» – долетел до ушей голос Артема. «Что случилось? Не спится?» Вяло спросила она, потеряв сонные глаза. «Диван неудобный. Можем поменяться, если хочешь». «Эмма, иди сюда. Посмотри на шкатулку». Девушка вглядела в темноту, но так и не смогла разобрать, где стоит Артем. А из ящика тумбочки, в которой она положила шкатулку перед сном, через щель пробивался свет. Эмма встала. «Ты где?» — спросила она Артема, вытянув руки вперед и ощупывая пространство. «Не могу выдвинуть ящик». «Попробуй сама. Я пока схожу за инструментами». Дверь хлопнула. «Да он вроде легко открывался», — сказала сама себе Эмма и подошла к тумбочке. Она уже было попробовала дернуть за ручку, но что-то ее остановило. «Мама верить не велит уговорам и словам. Если не найдешь ответ, он тебя поймает сам». В голове вновь зазвучали слова жуткой детской песенки. Тогда вместо этого она открыла дверь спальни и выглянула в гостиную. «Артем, не думая, что шкатулку стоит трогать сейчас. Это свечение может быть дурным, зна...» Она иссеклась, поняв, что Артем все еще спит на диване беспробутным сном, когда глаза наконец привыкли к темноте. Только Ёшик, каким-то образом оказавшийся у него в ногах, поднял голову и звучно зевнул. «Чертовы фокусы!» — прошипела она. Подумав, она вернулась за одеялом, стараясь держаться подальше от тумбочки. Шкатулка теперь тикла внутри как часовой механизм, пытаясь обратить на себя внимание новым способом. Но Эмма больше не поддалась на уловки и от греха подальше кое-как устроилась в кресле в гостиной, плотно закрыв за собой дверь.